Глава 29. Другие гиганты умеренной зоны. Следующими по величине животными, с которыми столкнулись люди в Европе, были носороги. Носорог мерка и узконосый носорог были близкими родственниками, которые разошлись от общего предка примерно миллион лет назад. Более крупный носорог мерка, массой до трех тонн, обгладывал ветки, подобно африканскому черному носорогу. В то время как узконосый носорог питался травой, как это делает африканский белый носорог. Несмотря на сходные экологические ниши, ни один из этих видов не был близок к современным носорогам Африки. Примечание. Африканские носороги отделились от других носорогов примерно 24 миллиона лет назад. Конец примечания. Довольно удивительно. Но вымершие европейские виды были родственны суматранским носорогам, находящимся сейчас под угрозой исчезновения. Ареал европейских носорогов простирался далеко на восток. У носорога мерка – до Афганистана, у узконосового носорога – до Восточного Китая. Несмотря на обилие окаменевших остатков, оба вида остаются недостаточно изученными. Исследование ДНК может дать много информации об их эволюционных связях а аккуратное датирование больше рассказать об их вымирании. Похоже, они дожили примерно до отметки 50 тысяч лет назад в Испании, носорог мерка, и Италии, узконосый носорог. Однако на рисунках из пещеры Шове возрастом 37 тысяч лет также мог быть изображен один из этих видов. Эти рисунки показывают зверей с темными опоясывающими полосами на боках. Возможно, эти животные походили окрасом на галштинских коров. В отложениях нижнего течения Темзы, а также на Рейне и Дунае, были найдены остатки бегемотов возрастом примерно 100 тысяч лет. Бегемоты не любят сильных морозов. Они отступали к югу вместе с похолоданием, пока не исчезли из Европы задолго до появления тут людей. Последним членом европейской большой пятерки умеренной зоны был буйвол Бубалюс Муренсис. Примечание. Большая пятерка. Пять видов африканских млекопитающих, которые являются самыми ценными трофеями на охоте. Слон, лев, носорог, леопард и буйвол. Конец примечания. Его окаменелые остатки встречаются в речных долинах Западной и Центральной Европы, особенно в Нидерландах и Германии. Похоже, по форме рогов ископаемый европейский буйвол несколько отличается от современных азиатских буйволов что дает повод некоторым исследователям относить его окаменелости к отдельному виду. Как бы то ни было, вымершая европейская популяция была очень близка к нынешним азиатским водяным буйволам. Генетика и время исчезновения этого животного изучены недостаточно, хотя, возможно, на востоке Австрии этот вид исчез только 10 тысяч лет назад. Примечание. В 2019 году В закромах Коломенского краеведческого музея нашелся череп Бубалюс муренсис, обнаруженный еще в 1939 году у села Лукерьяно, близ Коломны. Это первая находка данного вида на русской равнине вдали от европейского ареала. В Московской области водяной буйвол жил почти в самом конце Плейстацена, около 12 лет назад. Конец примечания. Буйволы – такие полезные животные, что их снова завезли в Европу. Король Лангобарда фангиульф, возможно, был первым, кто привез их в окрестности Милана около 600 года нашей эры. Рано они появились и в Армении. Их реинтродукция продолжается и по сей день. Домашние буйволы живут сегодня повсюду, от Румынии до Соединенного Королевства. Но, пожалуй, лучшее место, чтобы на них посмотреть – Это равнины около солерна в Южной Италии, где их молоко используется для производства восхитительной моцареллы, которой славится этот регион. Три зверя из европейской большой пятерки не вымерли или имеют близких родственников. Прямобивневый слон, бегемот и буйвол. Просто ни один из них не оставался в Европе непрерывно, хотя буйвол был рано реинтродуцирован и существует в одомашненном виде. Однако до появления человека в умеренной зоне континента процветали другие крупные травоядные. В порядке убывания размеров – тур, большерогий олень, пещерный медведь, благородный олень, дикий кабан, лань и косуля. Из них вымерли только пещерный медведь и большерогий олень, а все остальные так или иначе живут до сих пор. Пещерные медведи и бурые медведи – близкие родственники. Хотя бурые медведи живут в Европе, Азии и Северной Америке, где именуются гризли, в то время как пещерные медведи ограничивались Европой. Оба вида произошли от этрусского медведя, жившего чуть более миллиона лет назад. Бурые и пещерные медведи сосуществовали, но, похоже, делили одну экологическую нишу и по размеру, и по рациону. Сегодня европейские бурые медведи в основном растительноядные, но анализ костей показывает, что в прошлом они ели много мяса. Напротив, пещерные медведи были исключительно растительноядными. Пещерные медведи, вероятно, походили на крупных бурых медведей с выпуклым лбом. Весом в тонну они были вдвое массивнее самого большого европейского бурого медведя, а длина их черепов могла составлять 3 четверти метра. Около 50 тысяч лет назад их численность начала сокращаться, а ареал сужаться в западном направлении. Последние известные популяции пещерных медведей сохранялись в Альпах и смежных районах, пока не исчезли примерно 28 тысяч лет назад. На них охотились как неандертальцы, так и гибриды неандертальцев и людей. В позвонке возрастом 29 тысяч лет, найденном в пещере Холефельс в Швабском Альбе, остался кремниевый наконечник копья, убивший зверя. А кости пещерных медведей, в основном молодых в этом месте, несут следы разделки и свежевания. Находки Холефельс показывают, что пещерные медведи были важной добычей для живших тут метисов. Минимум пять тысяч лет они употребляли их мясо, использовали шкуры в качестве подстилок и одежды, делали украшения из зубов и сжигали кости для обогрева. На торфяных болотах Ирландии добыты бесчисленные окаменелости большерогого оленя. Кажется, что ни одна баронская ирландская усадьба XIX века не обходилась без черепа ирландского лося, висящего в холле. Его остатки встречаются на огромной территории от Ирландии до Китая. При массе более 600 килограммов большерогий олень был размером с лося. Его исполинские рога могли весить до 40 килограммов, и достигать в размахе 3,5 метра. Изображения в пещерах показывают, что он был бледного цвета с темной полоской на холке. Его ближайший из живущих сейчас родственников намного более мелкая лань с похожими рогами. Традиционные объяснения исчезновения большерогого оленя сводятся к тому, что его рога оказались почему-то не приспособлены к изменению растительности или климатических условий, либо к тому, что доступного питания стало меньше. Однако имеющиеся факты не подтверждают ни одну из этих теорий. Последние свидетельства получены с севера Сибири, где олени жили еще 7700 лет назад, когда климат был в целом схож с сегодняшним. Более того, самые поздние окаменелости не показывают никаких признаков плохого питания. Два скелета, найденных на острове Мэн, захоронились 9000 лет назад. К тому времени остров был уже 3000 лет отрезан от остальной Британии из-за повышения уровня моря. Оба скелета принадлежали особям, которые были гораздо мельче тех, что жили в этом регионе всего несколькими тысячелетиями ранее. Их малый размер мог быть следствием проживания на острове или, возможно, потепления климата. Может быть, эти карлики выжили на Мэне, потому что в их дом еще не вторглись люди? Богатая и разнообразная хищная фауна Европы ледникового периода включала бурых медведей, львов, пятнистых гиен, леопардов и волков. Из них до настоящего времени дожили только бурые медведи и волки. Пещерный лев, исполинский хищник примерно на 10% тяжелее современного льва, лишь незначительно отличался от него, отделившись примерно 700 тысяч лет назад. Его внешний вид – Известен по пещерному искусству резным фигуркам из кости и глиняным статуэткам. У него не было гривы, цвет был таким, как у современных львов, или чуть светлее, и такие же уши и хвост с кисточкой. Однако у него имелся густой подшерсток, а некоторые особи, возможно, были слегка полосатыми. Примечание. Подробности о цвете и подшерстке – Удалось узнать благодаря шкуре, сохранившейся в сибирской вечной мерзлоте. Конец примечания. Ареал этого зверя был одним из самых обширных среди всех млекопитающих. Он простирался от Европы до Аляски и далеко на Холодный Север. Недавно в вечной мерзлоте Сибири была обнаружена пара детенышей недельного возраста, которые погибли минимум 10 тысяч лет назад. Похоже, что рацион пещерных львов сильно менялся от региона к региону. Некоторые специализировались в охоте на северных оленей, другие же предпочитали пещерных медведей. После прибытия в Европу людей, пещерные львы стали уменьшаться в размерах. Последняя известная особь с севера Испании была не больше современного льва. Прекрасное представление о взаимодействии между людьми и последними пещерными львами дает открытие жилой поверхности в Нижней галерее пещеры Лагарма в Кантабрии, Испания, которая оставалась непотревоженной в течение 14 тысяч лет. Примечание. В археологии под жилой поверхностью подразумевается пол пещеры, где жили люди, на котором остались свидетельства их деятельности. Конец примечания. Внутри пещеры, стены которой украшены рисунками, находились развалины трех каменных хижин, расположенных примерно в 130 метрах от первоначального входа. Их возраст от 14 300 до 14 000 лет. Похоже, в них жили однократно и недолго, а затем камнепад запечатал пещеру. Кости лошадей, тура, благородного оленя, северного оленя, бурого медведя, лисы и пятнистой гиены — это явные остатки трапезы. Но вокруг одной из хижин уложены 9 когтевых фаланг пещерного льва. Отмечены на них говорят о том, что с животного снимали шкуру. Исследователи полагают, что эти фаланги с когтями были частью львиной шкуры, которая лежала когда-то на полу в одной из хижин. Залежи костей показывают, что ко времени заселения пещеры Лагарма охота людей на хищников стала интенсивнее. Были ли хищники целью из-за недостатка крупной дичи? Или развитие технологии охоты облегчало убийство львов и гиен. Как бы то ни было, когти из лагармы – последнее свидетельство о пещерном льве в Европе. Следующим по величине плотоядным животным после пещерного льва была пещерная гиена. При массе более 100 килограммов она была минимум на 10% крупнее современных пятнистых гиен, живущих в Африке. Такой опасный хищник мог убить шерстистого носорога. Несмотря на размеры, этот зверь, как показывает генетический анализ, принадлежал к тому же виду, что и современная африканская пятнистая гиена. Этот вид появился в Европе около 300 тысяч лет назад, примерно в то время, когда исчезла гигантская гиена пахикрокута, которая была вдвое больше по размеру. Пещерная гиена широко расселилась по Европе и Северной Азии, от Испании до Сибири. Обитая почти во всех возможных местах, она все же предпочитала устраивать логово в пещерах, и поэтому распространение этого животного, особенно в холодных северных районах, могло ограничиваться известняковыми областями и прочими скалистыми регионами, где формируются пещеры. Вероятно, неандертальцы и гиены конкурировали за пещеры. И гиены, похоже, время от времени воровали у неандертальцев добычу, а неандертальцы иногда убивали и поедали гиенн. Исследование изменения климата и распространения гиен в Европе показывает, что в исчезновении этого вида на континенте нельзя винить только климатический фактор. На деле изменчивый климат Африки, похоже, представлял для гиен еще большую проблему, но там они дожили до наших дней. Хотя и заманчиво счесть причиной вымирания гиен появления людей, доказательств этому, увы, нет. Все, что мы знаем наверняка, Это то, что 20 тысяч лет назад пещерные гиены начали в Европе исчезать. Следующими по размеру исчезнувшими хищниками Европы были леопарды. Современные самцы весят 60-90 килограммов, а самки — 35-40 килограммов. Когда-то они заходили далеко на север, вплоть до Англии, а в Западной Европе исчезли около 10 тысяч лет назад. Сегодня последние европейские леопарды удерживают плацдарм в Турции и Армении, где находятся под угрозой исчезновения, возможно, осталось всего несколько десятков особей. Однако леопарды так легко не сдаются. В 1870-х один из них проплыл полтора километра от Турции до греческого острова Самос. Местный фермер поймал его в пещере и в итоге убил, но при этом и сам получил смертельные раны.